«Так ты не шутил?» – Сидорова с недоверием смотрела в зеленые глаза. Настойчивость Иванова ее удивляла и даже несколько обескураживала. Уж слишком быстро развивались события. Знакомы всего ничего, а он уже во второй раз делал ей предложение. Подобной напористости она усмотрела подвох. «Ни разу!» – улыбался Змеискуситель совершенно искренне. «Осталось и спросить разрешение у твоих родителей и назначить дату свадьбы. А можно у бабушки?» Единственная родственница, отлично разбирающаяся в мужчинах, за долгую жизнь не только повидала всякого и сменила пятерых мужей, но и успела пожить в разных странах. Что? Лев удивился желанию биологички представить его старшему поколению прежде родителей. Ну, и спросить это самое благословение. Наталья теперь была совершенно уверена в правильности собственного решения. Профи соблазнительного искусства не согласился сразу, а почему-то начал юлить заваливая дополнительными вопросами. Агнес таких сомневающихся раскалывала в два счета, быстро переводя из кандидатов мужья в разряд полезных любовников. Кокетка со стажем и внучки подскажет сдаваться в пожизненное рабство красивому самцу или самой стать его временной секс-рабовладелицей. Смущала лишь, что в противном замужеству качестве она превращается в мать-одиночку. «Хорошо, но очень странно». Лев призадумался. А кого бы он сам выбрал независимым экспертом невесты, мечтающего за счет брака сына улучшить влияние на нужного человека Карла, озабоченного прежде всего выгодными контрактами и большой прибылью, или Алевтину, считающую, что сын непременно должен жениться на светской львице, желательно с московской пропиской. Это если не удастся закадрить одну из принцесс Европы, раз уж все королевы, к несчастью, замужние. Он улыбнулся, вспомнив, как радовалась маман, что овдовела Елизавета II, пока не заметила, с каким интересом отслеживает эту новость ее собственный муж. Зато надежно. Сидорова вспомнила, сколько гадости выслушала по поводу маломальски знакомых мужчин, имена которых имела неосторожность назвать родителям. Бабушка точно не станет назначать алименты. Сами собой вырвались слова о корысти ближайших родственников. Какие алименты? Брови льва резко взметнулись вверх. Разве может у девственницы быть ребенок? На деву Марию? «Острая на язык любительница шампанского не походила?» «На собственное содержание», — пояснила Наталья, спасая взорванный мозг директора. «Тогда и с Матильдой Карловной ты обязательно должна познакомиться». Иванов выбрал самого яркого, но адекватного представителя старшего поколения. «Это кто?» «Бабушка по линии отца». «Я подумала, раз твой папа Карл...» «Да, его назвали в честь деда». Лев решил объяснить переизбыток Карла в семье. Матильда искала мужа с именем основателем коммунистической идеологии, но не нашла. С дедом она развелась меньше, чем через год после свадьбы. Семен Порфирьевич недостаточно рьянно любил немецкого тюзку ее отца. А мой умер. Вот и славно. Ухмыльнулся Лев, но, заметив недоумение на лице невесты, пояснил. Не знаю, как твои предки, а мне и одной предостаточно. Бабушка из тех, кто совмещает в себе мужчину и женщину. Гермафродит? Глаза брюнетки полезли на лоб. «Нет», – рассмеялся он. Матильда, леди с железными яйцами». Стоявшая в паре метрах от брата Илона, затаив дыхание, слушала, как тот делает предложение. Она искренне желала счастья наследнику самой распространенной фамилии в России. Учительница стала первой, чью кандидатуру в невесты она одобряла. А следовательно, должна помочь ей в покорении стального сердца могучего человека, которого Карл Семенович не только обожал, но и боялся искренне. «Братец, можно вмешаться в ваш разговор?» – спросила она и, не дожидаясь ответа, посоветовала Наталья. «Поедешь к бабуле, возьми с собой литр водки, селедку, желательно подкопченную, и килограмм конфет, как она говорит Дунькину радость, подушечки с повидлом, дешевые карамельки и обязательно папиросы Беламурканал, пачек десять. «Папиросы?» – удивилась биологичка. «Они самые!» – рассмеялась Илона. «Бабуля у нас человек архаичный, до сих пор обожает все, что любила 70 лет назад. Моментально станешь ее любимицей». Остаток вечера прошел более чем спокойно, опасения льва оказались напрасными. Сидорова, почувствовав себя, если не звездой, то звездочкой благотворительного мероприятия, не стала на всю катушку пользоваться его благами. Она не прикоснулась больше к фужерам шампанского, предлагаемого тут и там, оплаченными антинаркологами. «Не нашлось...» У нее времени и на тесный контакт с Татьяной, зря вырванной из многообещающего свидания. Украинке пришлось надеть фирменную куртку и фартук официантке. Она разносила еду, ловко лавируя между банкетными столиками. Блондинка с приторно сладкой улыбочкой предлагала блюдо стервочке, обидевшей Сидрову. Мажорке пришлось отведать не только слюны и мстительницы от народа, но и пыли с остатками пищи других деток богатых родителей. Никогда ни за что не стоит злить тех кто готовит и подает вам еду». Наташа покидала вечер под руку со львом и под пристальными взглядами сразу нескольких человек. Мужчины жалели, что не смогли оттеснить рыжего сердцееда. Некоторые из добрых душою женщин желали ей свалиться с лестницы и свернуть шею. Мыслям ни тех, ни других бог не позволил материализоваться. Кавалер уверенно вел даму, то и дело норовящую поскользнуться, придерживая широкой ладонью за тонкую талию. Иванов не стал оттягивать визит к бабушкам, решив, что сначала познакомит невесту с собственной. Он собрал любимые лакомства Матильды, заказав их в привычных интернет-магазинах, и рано утром ожидал Сидорову у подъезда. Она выскочила как ошпаренная, на ходу натягивая легкое бежевое пальто с куском бутерброда в зубах. «Не было времени позавтракать?» – поинтересовался директор, заботясь о здоровье желудка будущей жены. «Какое там?» – проживав остатки еды, отвечала Наталья. С утра выслушала лекцию, насколько сильно и преданно надо почитать родителей. Она потупила взгляд, решая, стоит ли выкладывать вторую часть разговора. Но подумав, что не стоит ничего скрывать от ни чужого все-таки человека, выдала. «Они готовятся выставить тебе сатисфакцию. За что? За загубленную честь их дочери. С чего это? Пришлось рассказать, что мы с тобой переспали». «Родители знали, что ты девственница?» Он покачал головой, не представляя, что могло заставить его сестер поделиться подобной новостью с Карлом и Алевтиной. «А как же?» – удивилась его удивлению биологичка, считавшая столь доверительные отношения с родителями вполне естественными. «Это был их тщательно охраняемый билет в сладкую жизнь при условии удачного розыгрыша». «А я, по их мнению, неудачник», – усмехнулся Лев, лишний раз убедившись, что хочет жениться на уникуме. Таких, как Наталья, надо хватать в охапку и тащить в ЗАГС, пока другие не увели. Он взглянул в лицо биологички, почти без следов косметики, провел взглядом паладной фигурки, одетой в немодную одежду, по длинным ногам и довольно улыбнулся. Тургеневских барышень в городе осталось на пальцах пересчитать, но ни одна из них не была настолько красива. «Вот это они и попробуют выяснить», – рассмеялась Наталья. «Выставят счет и посмотрят на твою платежеспособность». Прямо так в лоб». «Конечно нет, но ты не представляешь, насколько Гамлет изобретателен». А Надежда привыкла ни в чем не отказывать пусику. Она, заранее извиняясь, пообещала. «Увидишь, придумают способ выкачивать из тебя деньги». Лев с усмешкой взглянул на окна, из которых его машину гипнотизировали сразу три пары глаз, вывернул руль и направил ленд в сторону выезда из города. Сейчас не стояла задача обаять обитателей данного дома, третьего с края подъезда отдельно взятой квартиры немаленького города. Он врубил музыку, взглянув на вереную его умению управлять машиной девушку, и, надавив на газ, услышал «Смотри на дорогу». «Не бойся, ты в надежных руках». «Хотелось бы верить. С моим-то везением».